Глава тринадцатая. Если двое встречаются с глазу на глаз в пустынном месте, вряд ли они будут читать Отчи наш. Несмотря на то, что Мариус был мечтателем, он, как мы говорили, обладал решительным и энергичным характером. Привычка к сосредоточенным размышлениям, развив в нем участие и сострадание к людям, быть может, ослабила способность возмущаться но оставила нетронутой способность негодовать. Доброжелательность Брамина сочеталась у него с суровостью судьи. Он пощадил бы жабу, но, не задумываясь, раздавил бы гадюку. А взор его только что проник в нору гадюк, его глазам предстало гнездо чудовищ. «Надо уничтожить этих негодяев», — подумал он. Вопреки его надеждам, ни одна из мучивших его загадок не разъяснилась. Напротив, мрак над всем как будто сгустился. Ему не удалось узнать ничего нового ни о прелестной девушке из Люксембургского сада, ни о человеке, которого он звал господином Белым, если не считать того, что Жондрет их, оказывается, знал. Из туманных намеков, брошенных Жондретом, Он уловил лишь то, что здесь для них готовится ловушка. Непонятная, но ужасная ловушка. Что над ними обоими нависла огромная опасность. Над девушкой — возможно, над стариком — несомненно. Что нужно их спасти. Что нужно расстроить гнусные замыслы Жандрета и порвать тенета, раскинутые этими пауками. Мариус взглянул на жену Жандрета. Она вытащила из угла старую жестяную печь и рылась в железном ломе. Он осторожно, бесшумно спустился с комода. Полный страха перед тем, что готовилось, полный отвращение к жандретам, Мариус все же испытал радость при мысли, что ему, быть может, суждено оказать услугу той, которую он любит. Но как поступить? Предупредить тех, кому угрожает опасность, а где их найти, ведь он не знает их адреса. Они на миг появились перед его глазами и вновь погрузились в бездонные глубины Парижа. Ждать Белого у дверей в шесть часов вечера, и как только он приедет, предупредить его о засаде. Но Жандрет и его помощники заметят, что он кого-то караулит. Место пустынно, сила на их стороне. Они найдут способ схватить и отделаться от него, и тогда тот, кого он хочет спасти, погибнет. Только что пробило час, а злодейское нападение должно совершиться в шесть. В распоряжении у Мариуса было пять часов. Оставалось одно. Он надел сюртук, еще вполне приличный, повязал шею шарфом, взял шляпу и вышел так бесшумно, как будто ступал босиком помху. Вдобавок тетка Жандрет продолжала громыхать железом. Выйдя из дома, Мариус пошел по малой Банкирской улице. Пройдя половину улицы, он увидел отгораживавшую пустырь низкую стену, через которую в иных местах можно было перешагнуть. Поглощенный своими мыслями, он шел медленно, снег заглушал его шаги. Вдруг совсем рядом он услышал голоса. Он оглянулся. Улица была пустынна, хотя дело происходило среди бела дня. Нигде не было видно ни души, но он ясно слышал голоса. Ему пришло в голову заглянуть за ограду. Сидя на снегу и прислонившись к стене, там тихо разговаривали двое мужчин. Их лица были ему незнакомы. Один из них был бородатый, в блузе, другой лохматый, в отрепьях. На бородаче красовалась греческая шапочка, непокрытую голову его собеседника запушил снег. Наклонившись над стеной, Мариус мог слышать их беседу. Длинноволосый говорил, подталкивая локтем бородача. — Уж если дружки из петушиного часа взялись за это дело, промашки не будет. — Так ли? — усомнился бородач. — Отхватим по пятьсот монет на брата. А ежели обернется худо, получим гадков по пять, по шесть. Ну, по десять, не больше, возразил лохматый. Уж это-то наверняка. Тут не отвертишься. Стуча зубами от холода, нерешительно заметил бородач в греческом колпаке. А я тебе говорю, что промашки не будет, настаивал лохматый. Тележка папаша без фамильного стоит на готове. Затем они стали толковать о мелодраме, которую видели накануне в театре ГТ. Мариус пошел дальше. Ему казалось, что непонятная речь субъектов, подозрительно расположившихся в укромном местечке за стеной, прямо на снегу, возможно, имеет некоторое отношение к гнусным замыслам Жондрета. Должно быть, это и было то самое дело. Он направился к предместью Сен-Марсо, И в первой же попавшейся лавке спросил, где можно найти полицейского пристава. Ему сказали, что на улице Понтуас в доме номер четырнадцать. Мариус пошел туда. Проходя мимо булочной, он купил на двоюх хлеба и съел, предвидя, что пообедать не удастся. Размышляя дорогой, он возблагодарил провидение, ведь не дай он утром дочери Жандрета пяти франков. Он поехал бы вслед за фиакром Белого и ничего бы не знал. Никакая сила не помешала бы тогда Дрету устроить засаду. Белый погиб бы, а вместе с ним, без сомнения, и его дочь.